Глава 13. Лирмилии, кадет-капитан, эльфийка. Врата, преграждающие проход в гноме подземелья, не открывались уже много тысяч лет. Но человек с эльфийками как-то тут прошли. Плита же непростая, и магическому сканированию не поддавалась, что не позволяло разглядеть механизм и лишало возможности его запустить дистанционно. Только эту плиту явно с какого-то другого места сняли. Сама арка такими свойствами не обладала. Можно было перейти горы и поверху, не так здесь и холодно. Но мне уже стало любопытно, как эти трое тут умудрились пробраться. Просканировала стены вокруг и тут же нашла дыру чуть выше ворот. Вот и ответ. Причем самый простой из всех возможных. Поскольку через щель был доступ не только к механизму, открывающему ворота, но и к ним самим. Не поленилась залезть и осмотреть вблизи то, что меня заинтересовало. Мои подозрения полностью подтвердились. С верхнего торца было видно, что между двумя слоями самого обыкновенного камня вставлена простая мифриловая бронеплита от звездолета. А ведь в мое время гномы умели придавать почти такие же свойства самому камню и не стали бы возиться со слойкой из разных материалов. От города возникало очень странное впечатление. С одной стороны, полный упадок, но с другой, попадались крапления сохранившихся технологий, никак не соответствующих общему уровню развития, причем иные, как та бронеплита, были сняты откуда-то, а другие произведены самими обладателями. Но и те, и другие в большинстве своем использовались крайне примитивно, о том, что некоторые из них могут функционировать так, как их заставили работать гномы, я даже предположить не могла. Вот библиотека меня заинтересовала. Первое место, в котором можно получить хоть какую-то информацию о теперешнем мире. Поскольку подопечные тоже никуда не спешили, а занимались какими-то непонятными исследованиями чуть впереди, даже примитивную магию использовали, то и я могла задержаться. Но рано я обрадовалась. Отдел исторических книг не вызывал никакого энтузиазма. Моя война тут называлась первой великой войной. Да и то я поняла это по очень косвенным признакам. Ни империи, занимающие весь рукав галактики, ни космических сражений, ни сожженных планет, ни взорванных звезд не упоминалось. Как будто ничего этого и не было. Какая-то абстрактная борьба добра со злом, в которой добро хоть и победило, но понесло невосполнимые потери. И Если отнятые звездолеты можно назвать победой, пусть и с серьезными потерями, то что же тогда потомки называют поражением? Полное уничтожение? Наверное, потому что упадок до дикарского состояния они и так получили. Правда, я понимала необходимость учитывать, что на момент написания книги прошло более четырех тысяч лет и успела отгреметь третья великая война уже местного масштаба. Так что не стоит ждать точных сведений. У них и более актуальные герои прошлого появились о которых информации было куда больше. То, что та война была на самом деле проиграна, я и так уже догадалась. Столкнулись мы с чисто технической цивилизацией из соседнего рукава, равной нам по силе и ресурсам, тоже эльфы, люди, гномы, а также множество других рас, и никакой магии, вообще. Война шла на уничтожение, и потери с обеих сторон были огромными. Благодаря маготехнологиям мы могли штамповать новые звездные крейсеры и линкоры куда быстрее, чем враги, но они выбили наш самый трудновосполнимый ресурс капитанов магозвездолетов. Иначе кто бы пустил таких недоучившихся кадетов, как я, на мостике боевых кораблей? А это уже был путь к поражению. Пусть мы и проиграли, но в одном я абсолютно уверена Победа точно не принесла счастья врагу. Посмертное проклятие сильного мага это то, против чего любая техника бессильна. А когда такие маги умирают миллионами, победителей можно только пожалеть. Наверное, было бы интересно посмотреть, в какую дикость скатились эти самые победители, и сравнить. Если подробностей своей войны я не узнала, то кое-что выясни о странных эльфийках. Все эльфы, оказывается, сейчас разделены на светлых и темных. Полная информация отсутствовала, Но даже из намеков было ясно, что что-то тут не так. Недостающая эльфийская магия, ладно, такое может случиться и естественным путем, но две половины несовместимые друг с другом, да еще и ядовитая кровь придачу. Это могло быть сделано только искусственно, только вот кем? врагина такое были не способны по определению. Магия не их стихия. Неужели древние боги, о которых мы давно уже забыли? Слишком уж часто они упоминаются в текстах, причем так, будто пишущий ни на мгновение не сомневается в их существовании, а то и сам общался, что тоже очень странно для меня, рожденной и воспитанной в культуре, где о богах всегда вспоминали исключительно, как о чем-то давно и навсегда ушедшем. Зря я думала, что про мою войну тут совсем забыли. Помнят. Вон, даже музей имеется, посвященный Первой Великой войне. Только экспозиция этого музея, как бы ее помягче охарактеризовать, выглядит довольно забавно. То, что экспонаты не в самом лучшем состоянии, понятно. Все же тысячелетия прошли, но так безбожно перепутать детали от разного оружия, такое я от гномов не ожидала. Взять основной пехотный бластер и приставить к нему вместо магического энергокристалла батарею от вражеского аналога, это нужно додуматься а то что гнездо совершенно не подходит уже не важно. или гномы предлагают ее веревкой приматывать чтобы в бою не упало это не говоря о том что энергии разного порядка да и просто несовместимы главный же экспонат меня вообще убил одна только табличка чего стоит основной боевой голем сил света торин благодаря которому и была одержана победа строился гномами для всех народов союзников так вот Эта надпись даже не возмущала, хотя гномы к боевым мехам только некоторые узлы производили. Дикость была не в табличке, а в самом экспонате. Стоит посреди зала вражеский боевой мех основной четвертой модели, обвешенной нашим оружием. На левую руку поставлен пучковый излучатель кронидов, из труб которого торчат боеголовки ракетных аннигиляторов магии Северной Диктатории, а на правой руке... Эльфийский метатель огненных шаров повышенной мощности с прикрученной к нему проволокой, лентой гномского крупнокалиберного пулемета, причем полностью укомплектованной патронами с очень нехорошей пробивной магией. Что гномы ему на спину приварили, я так и не опознала. Какая-то дикая помесь антиграва и постановщика защиты полей. Причем оба собраны из деталей как наших, так и вражеских. А подгонка шла не иначе, как с помощью любимых гномами молотов. Все блоки и компоненты меха, кроме патронов ленти, в абсолютно нерабочем состоянии. Как, впрочем, и все в этом дурацком музее. Нет, я понимаю, что вражеская четверка слегка похожа на наш мех модели sz 117 То есть средний золотой эльф-117. Издалека, и особенно со снятым вооружением, их даже можно спутать. Но вблизи никак. Даже если на четверку со 117-го вооружения повесить, все равно никак. Тем временем мои подопечные застряли в одном месте. Провела чуть более углубленное сканирование. Я давно убедилась, что эльфийки его, несмотря на магический дар, не замечают, и поняла, в чем дело. Нашли врата портала и пытались запустить. Дикари! «Я yeah, и отсюда увидела, что там отсутствует основной внепространственный контур, а без него это каменное колесо и не более. Эльфийки же обнаружили несколько оставшихся управляющих схем и попробовали что-то с ними сделать. Ну что ж, пускай изучают. Пока они заняты, я решила исследовать город вглубь, может еще какой музей найду. Оставила только на всякий случай следящее плетение с сигнализацией». Ментальную атаку я пропустила, очень мощную атаку, даже знай заранее, могла и не справиться. Хорошо, что на будущих капитанах такую защиту чуть не с самого рождения ставит, что мало не покажется. Кто же это тут в брошенном городе на меня захотел напасть? Быстрое сканирование сразу обнаружило врага. Гномия тьма. Сразу увидела в магическом зрении и ее саму, клубящуюся и подбирающуюся ко мне. Непонятная сила, обитающая глубоко под землей. Гномы ее разбудили когда-то в незапамятной древности. Они же и придумали простейшее заклинание, загоняющее эту тьму обратно. Составила несложное плетение, вкладывая в него чуток силы, и отправила адресату. «Ничего не произошло!» Повторила плетение, вложила куда больше силы, чем нужно, и опять ничего. В самый последний момент успела на рефлексах выбросить щит, который ставит при внезапной разгерметизации корабля. Получилось. Тьма билась о невидимую преграду. Но вопрос, почему не помогло специальное плетение, остался более чем актуален. Потом послышался какой-то назойливый писк. Не сразу поняла, что это такое. Оказалось, сработала сигнализация. Эльфики без сознания. Ничего удивительного. У них ментальных счетов капитанского уровня нет и быть не может. А вот человек атаки даже не заметил. Странно. Пока наблюдала за действиями человека, обнаружилась очень неприятная вещь. Гномия тьма начала медленно проедать мою космическую защиту. Невозможно. Не зная, сколько я смогу ее обновлять, чувствовала себя очень неуютно, поэтому понимала, что нужно побыстрее выбираться из этих негостеприимных подземелий. Решила бежать к человеку и бессознательным эльфийкам, взять их в свое скафандровое поле и побыстрее убираться, пока есть возможность. Все же они меня разбудили, так что нужно помочь. Только хватит ли у меня сил на четверых? В обычных условиях могла бы защитить и четыре десятка, и четыре сотни, а на короткий срок и тысячи, то есть весь экипаж линкора. А тут не было никакой уверенности. Ну что это? Человек начал мешать свою кровь с кровью эльфии, повеяло непонятной, но могучей силой. Он что, с ума сошел? Выброс такой мощности просто обрушит на нас горы, а не спасет от гноми тьмы. Не знаю, разумно ли гномия тьма, или это всего лишь инстинкт, но она тоже почуяла, готовую вырваться на свободу силу и отступила. В смысле, от человека отступила, а вот от меня нет. Все и мифические силы добра и силы зла... И разумные народы, и неразумные животные, все одинаково боятся сумасшедших. Но странно другое. Эта тьма на человека с самого начала нападать опасалась и почему-то медлила, в то время как на меня набросилась практически сразу. Перебралась поближе к порталу, туда, где нет тьмы, и дала отдохнуть своей защите. Собиралась бежать им помогать, а теперь сама спасалась тем, что пряталась возле этой троицы. Гномия тьма подходила еще несколько раз. И человек, ничего не выдумывая, отгонял ее все тем же способом. «Точно безумец!» Через довольно большой промежуток времени очнулись эльфийки. Компания быстро собралась и пошла в противоположную от ближайшего выхода сторону. «Зря! Намного умнее было бы выйти там, где и вошли. Потом, если уж так надо, перейти горы поверху. Было у меня желание нагнать их и предложить свой вариант» но решила, что не самое лучшее время для знакомства и изучения чужого языка. Так и шли, троица впереди, гномия тьма за ней, а я держалась все время между ними. Хорошо, хоть на отдых почти не останавливались. Когда выбрались из подземелья, я не стала, как раньше, отставать от человека и эльфиек на дневной переход, а держалась практически в пределах видимости, только поставила отводящие глаза плетение. Эльфийки, как я успела убедиться, Несмотря на всю свою магию, сквозь него не видели. Хотя светловолосая должна бы, так как имеет отношение к магии разума. А вот человек временами оглядывался, как будто что-то чувствовал или подозревал. Зверя я заметила еще издали. Какой-то маг-недоучка пытался сделать дракона и, разумеется, не преуспел. Даже близко не было похоже. Да и не могло такое получиться. Мутант явно нацелился на троицу. А эльфийки повели себя крайне странно, упали на колени, прижали уши к головам и сами головы опустили, только человек пытался защищаться, пускать огненные шары из какого-то слабенького артефакта. Бестолковые какие-то эльфийки, такие же недоделанные, как и этот дракон. И что только человек в них нашел? Да пара эльфов с луками, даже не будучи магами, без труда могла бы и от настоящего дракона отбиться. Не говоря о прилетевшем, не пойми что, а эти сразу на колени. Пока наблюдала, но быстро поняла, что это уже не смешно. У человека что, мания? На все случаи жизни один ответ. Сразу кровь смешивать. Вон, одной эльфийке палец уже разрезал. Теперь второй собирается. Не стала дожидаться, пока он осуществит свои намерения. Вызвала виртуальный лук, прицелилась и выстрелила. Одна стрела в глаз, и мутант свалился на землю. И кто мешал этим двум ушастым недоразумениям сделать то же самое? Да никто, кроме их собственной глупости. Дим Попаданец. Странная стрела. Вернее, как раз для меня совершенно обычная. Ее оперение, по форме напоминающее эльфийское, было сделано явно из пластика или чего-то очень на него похожего. Пока я и вроде бы ожившие ушастые смотрели на это чудо, Торчащая из глаза мертвого дракона, стрела медленно, как бы нехотя, растворилась в воздухе. Осталось ждать таинственного стрелка, который нас спас. Минут через десять я начал подозревать, что он растворился вместе со своей стрелой. Не знаю, сколько бы мы еще так продолжали, если бы не Лара. «Дракон не настоящий!» – вдруг воскликнула она. Эль, быстро проверив тушу монстра, тут же ее поддержала. Обе сразу же преобразились и полезли исследовать поддельного дракона. Какой-то маг пытался сотворить древнего ящера. Оболочка у него почти получилась, но в том-то и дело, что именно зверь, магическая же составляющая, присущая драконам и делающая их теми, кем они являются, отсутствовала напрочь. Нет, магия, конечно, имелась и очень похожая, иначе этот монстр не смог бы взлететь. Но совсем не та. «А на нужную даже малейшего намека нет, только следы того, что при сотворении ему искусственно такую пытались привить». Продолжала читать лекцию осмелевшая Эль. «Ну и такая же искусственная защита от магии тоже имеется. Не очень, правда, надежная. Вон, тебе из магобластера ее даже почти удалось пробить». «В ее речи имелись некоторые противоречия, но я не стал заострять на них внимание. Оправились ли наухи от дракона? И ладно». Эльфийки начали сокрушаться, как это они не заметили, что перед ними обыкновенный зверь, которого можно застрелить из луков. А я им еще добавил, можно сказать, скандал устроил, заявил, что если хотя бы еще раз, хоть перед кем-нибудь на колени опустится, сразу по ушам получит. Даже административный ресурс использовал. Кстати, Ларине, это прямой приказ. Темная аж вся съежилась, но возражать не стала дриэль на тебя он тоже распространяется». У Светлой от моих слов на глазах аж слезы выступили. «Так нечестно», — с обидой в голосе заявила она. «Лара этот приказ выполнит, а я не смогу». «Надо же!» Она так разволновалась, что впервые назвала свою темную подругу сокращенным именем. Я обнял и прижал к себе Эль. Второй рукой притянул Лару. «Потерся об их щеки своими». «Мне совсем не нужно, чтобы вы выполняли мои приказы. Я хочу, чтобы вы это делали, потому что любите меня. А я люблю вас и не хочу потерять ни одной из-за такого дурацкого недоразумения, как сегодня. Я, если вы забыли, вовсе не эльф, а всего лишь слабый человек и не смогу вырвать из пасти дракона вас обеих. Просто сил не хватит. Ведь тебя, Эль, я выдернул из-под когтей в самый последний момент, а тебя, Лара, никак не успевал». Хорошо, хоть правильно рассчитал траекторию. После таких признаний ушастые заявили, что тоже меня любят и не поддадутся на провокации никаких драконов. «Ты совсем не слабый», — сказала Лара. «Да, ты у нас сильный», — поддержала ее Эль. «Я, конечно, люблю комплименты, особенно от таких красавиц, но врать-то зачем?» «Мы не врем», — тут же заявила Светлая. «Ни один эльф не смог бы вырвать эльфийку ни из пасти, ни из-под когтей дракона. А ты сумел, ты сильней!» Начала меня убеждать темная. Не стал я с ними спорить, хотя подобная логика мне знакома. С ее помощью сам могу почти кого угодно, почти в чем угодно убедить. Интересно, от кого это они научились? Пальцем показывать не будем, тем более, что зеркала все равно рядом нет». Между тем, у меня опять появилось ощущение, что таинственный стрелок вовсе не растворился вместе со своей стрелой, а прячется где-то рядом и подглядывает за нами. Но ушастым ничего говорить не стал, чтобы не беспокоить лишний раз. Они и так сегодня у меня переволновались, тем более, что и в прошлый раз ничего учуять не смогли. Так и в этот наверняка не сумеют. Главное, что таинственный наблюдатель стреляет в нужную сторону ни клыков ни когтей ни тем более шкуры мы с этого дракона не брали ни нами подстрелен ни нам и трофеи собирать объявил я мотив у меня на самом деле был несколько другой мы и так были загружены под завязку чтобы еще заниматься освежеванием драконьих тушь эльфики со мной согласились подозревая что на самом деле они не желали иметь трофей который постоянно напоминал бы им о допущенной ошибке и потом «Возможно, таинственный стрелок вернется и захочет взять что-нибудь от своей законной добычи», — подвела итог Лара. «Да», — быстро согласилась Сель. Дальше по горному лесу ушастые шли полные решимости уже лично подстрелить первого же попавшегося нам по пути дракона. Причем желательно поддельного, но ни таких, ни каких-либо других рептилий больше не попадалось. Вот и ладно, самое главное в охоте на драконов с ними не встретиться. Я эльфиик вовсе не для того накручивал, чтобы они на самом деле драконью охоту устроили, а для того, чтобы при следующей встрече на колени не падали, покорно ожидая смерти.